Глава тридцать За окном проносятся облака, и периодически мы влетаем в эти белые пушистые скопления влаги. В этот момент я чувствовала себя незнайкой. «Варган, а что будет, если вытянуть руку в окно и потрогать облака?» — озвучила я свои мысли. Мой вопрос застал дракона врасплох. Э протянул он растерянно, глядя в окно. «Зачем?» Варган посмотрел на меня с небольшой опаской, как на сумасшедшую. Из любопытства, — пожала плечами я, — это же так интересно, потрогать руками облака. Интересно, какие они на вкус? Я читала, что похоже на кисель. Припомнила я известную сказку. Я никогда не задавался таким вопросом. Варган выглядел озадаченным. Хотя облака часто доплывают до моего замка, но я никогда не слышал, чтобы их ели. Он странно посмотрел на меня. «Всё бывает в первый раз», — улыбнулась я. До Королевского дворца мы добрались через пять минут. И пусть в объятиях Варгана мне стало спокойней, однако стоило выйти из летающей кареты, как дышать стало легче. Нет, всё-таки полёты — это не для меня. Едва я выбралась из летающей колесницы, как практически нос к носу столкнулась с тем самым дядечкой, который встречал нас на пристани. Он впился в моё лицо взглядом, прищурив при этом глаза. Ей-богу, как будто сканирует меня и пытается понять, что это за чудо стоит перед ним в кружевном жёлтом платье. «Здравствуйте», — вырвалось у меня на автомате, и дракон незаметно сжал мою руку. «А что я? Хоть он и просил меня молчать, вежливость рвется наружу вопреки запретам». Добрый вечер, леди Балмор. Не оставил мое приветствие без ответа мужчина, тоже вежливый, хоть и хитрый. Его величество король Моралес ждет вас. После этих слов нас пригласили во дворец. К слову, здание дворца весьма скромное, без позолоты, без башен и суровых стражников на каждом углу. В каком-то смысле оно напоминает серое административное здание. Нас проводили в зал для приемов. Честно говоря, я ожидала увидеть накрытый стол, слуг, возможно, даже музыкантов. Однако залом для приемов оказалась скучная квадратная комната с зеленой мебелью. Огромный контраст в сравнении с тем дворцом, в котором я оказалась сразу после похищения из родного мира. Неужели нам даже попить не предложат? Войдя в зал, мы увидели пожилого полного мужчину в зеленой мантии. Он вальготно сидел в кресле, и завидя нас, усмехнулся неприятной улыбочкой. Я почувствовала себя мышкой, угодившей в мышеловку. Однако вовремя вспомнила, что вместе со мной здесь оказался тигр в обличии котика. Если потребуется, он эту мышеловку прогрызёт. «Ваше Величество!» Варган почтительно склонил голову, да и то как-то неохотно. Больше похоже на кивок. Рад нашей встрече. «Лорд Балмар!» Хищно прищурился король, глядя на дракона. «И ваша прекрасная супруга!» Скользнул липким взглядом по моей фигуре. «Как добрались?» Я слышал, в наших водах в последнее время бури разошлись не на шутку. Мне показалось, или сейчас прозвучал прозрачный намек на наше кораблекрушение. «Погода была великолепная, спасибо!» Предельно вежливо отозвался Варган. «Мы с Марианной любовались красотами моря». Он бросил на меня нежный взгляд. «На таком прекрасном корабле, как у вас, виды наверняка были завораживающими», снова намекнул на что-то Моралес. «Если хотите что-то сказать, говорите прямо», произнес Варган более серьезным тоном. «А вы, лорд Балмар, ничего не хотите мне сказать», прищурился его величество. «Всем известно, что около пяти недель назад...» Возле проклятых островов произошло кораблекрушение. Погиб наследник драконьего острова. Десятки кораблей ищут останки принца. И вдруг вы решаете отправиться в свадебное путешествие именно в этих водах», — хохотнул он. «Почему?» «И вправду, почему? Никому ведь и в голову не придет отправляться на прогулку в тех местах, где загадочно погибают люди. Похоже, наша легенда трещит по швам». «Мы направлялись именно в этот город, чтобы посетить знаменитые водопады Ирхолда», невозмутимо ответил ему Варган и погладил меня по руке, так чтобы король точно заметил этот жест. «У вашей жены проблемы с зачатием?» Вопрос прозвучал так внезапно и прямолинейно, что я не смогла удержать лицо. Мой обалдевший взгляд позабавил короля. «Просить благословения богов перед рождением первенца — древний обычай. А вот теперь в голосе Варгана зазвучала сталь. Тон короля начинает раздражать и его. «Да, у драконов», — неожиданно выдал Моралес и перестал давить улыбочку. «У магов», — выдавил Варган. «Просто не все об этом помнят». «Лорд Балмар, если вы прибыли от драконов, то нет резона это скрывать», — негромко произнес король. «Кстати, он так и не предложил нам присесть». «Насколько я знаю, у маленького королевства Эрхолда всегда были плохие отношения с драконьим народом», — вдруг остался Варган. «Напомните, сколько раз сжигали этот город? Пять?» «И пять раз он возрождался вновь», — гордо подметил Моралис. «Драконы знают, что в Эрхолде их не жалуют, а потому часто присылают своих соглядатаев», — он окинул Варгана презрительным взглядом. «Знала бы это величество, с кем говорит? Вмиг вся спесь с него слетела бы. Даже мне не по себе, когда я чувствую, как дракон медленно закипает». «Передайте своим друзьям», — процедил сквозь зубы он последнее слово, «что мне ничего не известно о погибшем принце. Я был бы рад заполучить его тело, даже приказал обыскать все пляжи в его поисках. Ничего». Не сомневайтесь, если я найду в своем королевстве хоть что-то, даже щепку от корабля, я немедленно извещу драконов и выторгую все, что смогу. Пару магических псов и несколько охранных заклинаний, спросил Варган с нескрываемым презрением. В этот момент Моралис с подозрением прищурился. Вряд ли вы сможете запросить что-то такое, чего нет у драконов. Однако я должен признать, Ирхолд заметно выделяется среди государств Эагора своим многовековым ослиным упрямством. «Даже не знаю, чего тут больше — насмешки или холодного уважения». «Это впечатляет. Не каждая династия готова предать свою столицу огню, лишь бы не сотрудничать с драконами». «Это странно, но ваше упорство заслуживает уважения», — признал дракон. «Нет ничего странного в том, чтобы не желать иметь дел с теми, кто допускает нападение вархов на наши земли». Моралис сжал кулаки от негодования. Его эмоции пробиваются даже сквозь надменность, как кипящее молоко через край кастрюли. Вархи нападают на все земли, и драконы делают все, что в их силах», ледяным голосом осадил короля Варган. «Не всё», — ничуть не смутился тот. «Драконы отсиживаются в своих высокогорных замках, пока мы, простые маги, погибаем от зубов этих тварей». Спор распаляется все сильнее, и температура тела Варгана тоже начала заметно расти. Даже его камзол и тот нагрелся, словно его только что утюгом отгладили. Обвинения короля буквально выводят дракона из себя. «Драконы принесли в жертву свою силу, чтобы ослабить существ из Нижнего мира», вспыхнул Варган. «Ой, я физически чувствую, как он распаляется с каждой минутой все сильнее. Боюсь, еще немного, и будет взрыв». «Этого мало», — по слогам произнес Моралес. «Дракон рядом со мной стал горячим, как радиатор в январе. Нужно что-то делать, причем срочно». «Возможно, в жертву стоило принести Ирхолда со всеми его магами и водопадами», — зарычал Варган не хуже дикого зверя. Я заметила пробивающуюся чешую на его скулах. Пока она едва заметна, видна лишь вблизи, но еще минута, и наш обман раскроется. «А можно ли мне принести в жертву пару котлеток?» брякнула я первое, что пришло в голову. Мужчины мгновенно умолкли и с удивлением повернули ко мне свои винценосные головы. «Есть хочется так, что я готова варкха зажарить», выдала я, наивно хлопая глазками. «Играть дурочку мне приходилось разве что на экзаменах, Не знаю почему, но такая манера поведения смягчает мужчин и делает их более снисходительными. «Ха-ха-ха!» — первым рассмеялся Моралес. «Очаровательно!» — хмыкнул он, окинув меня веселым взглядом. «Любовь моя!» — Ирхолд никогда не славился гостеприимством. Варган погладил меня по руке. «Нам даже не предложили присесть. Неужели ты думаешь, что эти люди нас накормят?» — прозвучало с откровенным уничижением по отношению к королю. «Интересно, у них тут все маги средней силы так разговаривают с царственными особами». «Неужели ваши друзья не платят вам достаточно для того, чтобы вы могли накормить себя и свою супругу?» съязвил Моралес. «Что ж, так и быть. Прикажу подать ужин. Но только ради вашей прекрасной жены, которой не повезло быть выданной за скупого скрягу». «Не стоит», — отрезал Варган. Чешуя исчезла с его лица и у меня от сердца отлегло. Буря миновала. «Упасут нас боги, еще отравите нас!» — откровенно бросил дракон. «Народ Эрхолда гордый и отважный, мы не занимаемся отравлениями», — оскорбился король. «Если захотим вас убить, отрежем голову и отправим драконам», заявил он безо всякого намека на шутку. Я непроизвольно прижалась теснее к Варгану. «Непременно». С глубоким равнодушием ответил ему тот самый дракон. Угроза ничуть его не впечатлила, даже утомила. «Вы позвали нас за тем, чтобы сыпать угрозами? Могли бы написать письмо, чтобы лишний раз нас не дергать. «Я позвал вас за тем, чтобы лично сообщить все, что я хочу сказать вашим друзьям», с презрением выплюнул Моралес. «Что ж, они вас услышали, не сомневайтесь», усмехнулся Варган. Если это все, то мы вернемся в гостиницу. Не дожидаясь ответа, он развернулся, намереваясь уйти. На кого вы работаете? Вопрос прозвучал неожиданно жестко. Варган застыл на месте. Я ни на кого не работаю, ваше величество, ответил он спокойно и твердо. Только на самого себя. Я знаю, что за вами стоят драконы, заявил Моралес. От вас буквально несет ими, выплюнул он. «Ну, это неудивительно. Варган замаскировал свою ауру, но ничего не сделал с запахом». «И что?» – неожиданно рассмеялся Варган, чем вызвал ступор даже у короля. «Что вы сделаете?» «Я даю вам сутки на то, чтобы посетить водопады», – вдруг заявил Моралес. «Затем вы уплывете из Архолда. Такие новости очень не понравились Варгану. У него явно были другие планы. «А если не уплывем? Вопросительно изогнул бровь дракон. Уплывете, заверил его Моралес. «Мои люди лично сопроводят вас на корабль и помогут отплыть». «Нам любезно сообщили, что вы проводят нас силой, если вздумаем здесь задержаться». «Да, дела с гостеприимством в этом городе обстоят так себе. Я бы поставила две звезды, если бы было где ставить». «Вы пожалеете». Пообещал Варган коротко и емко. Даже мне понятно, что он не шутит, и плохим отзывом дело не обойдется. Я уже успела понять, что драконы гордые существа и подобных вещей не прощают. Я уже жалею, заверил его моралис. Леди Балмар, неожиданно он обратился ко мне. Мне жаль, что вам пришлось все это слушать и быть причастной. Вы ни в чем не виноваты. Должен признаться, я пустил вашего супруга. Только из сочувствия к вам прекрасная леди Марианна. Он говорит со мной гораздо мягче, чем с Варганом. Даже дракон напрягся от такой резкой перемены. Я знаю, как важен для женщины ребенок. Вам не повезло с супругом, так пусть боги наградят вас ребенком, который скрасит ваши будни. Вздохнул он с сочувствием и даже состраданием. Это пожелание оказалось таким неожиданным, что мы с Варганом дружно притихли. Затем, не сговариваясь, посмотрели друг другу в лицо и снова перевели глаза на короля. Что ему ответить? Спасибо, но его речь — откровенное хамство, и это очевидно даже мне. В то же время хамить в ответ на пожелание родить любимого ребенка – это как-то неправильно. Вот мы и растерялись. «Думайте не о наших детях, а о своих», — Нашелся Варган. «У вас три сына, за ними нужен глаз да глаз». Мне кажется, или он угрожает наследникам короля. Идем, Марианна, позвал меня дракон, и, сжав руку выше локтя, повел к выходу. Все, что нужно, мы услышали. Нам позволили уйти. Никто не стал препятствовать. Варган вывел меня из скромного дворца во двор, где все еще стояли его люди. Никто не предложил им войти во дворец. Мужчины напомнили мне друзей трубадура из Бременских музыкантов которых бросили у входа в королевский дворец. Они, кстати, тоже все грустные, как герои мультфильма». «Кареты забрали», — с усмешкой сообщил нам Арнхольд, когда мы приблизились. «Назад будем добираться своими силами». «Как прошла встреча», — насторожился он, заметив наши лица. «Потом», — кратко бросил Варган и кивнул, давая понять, что пора двигаться. «Вся наша компания зашагала по улице прочь от дворца». Даже у меня, весьма неопытной в вопросах придворных интриг, нет никаких сомнений в том, что за нами следят. А может, даже что-то похуже. Мы шагали около получаса, не обронив ни слова. Мужчины переглядывались, как будто общались мысленно, но на меня никто особого внимания не обращал. Собственно, этого и не требовалось. Меня поместили между Варганом и Арнхольдом, Сзади шагают остальные, прикрывая тылы. Такое чувство, будто специально для меня создали этот отряд элитной охраны. Приятно, как ни крути. Лишь когда мы добрались до другого района города, Варганса изволил нанять экипаж. На этот раз с кучером и без позолоты. Когда мы садились внутрь, я молилась, чтобы эта развалюха не взлетела. Ей-богу, у нее же колеса на честном слове держатся. К счастью, мы поехали по дороге самым обычным способом без попытки взобраться в воздух. Должна заметить, облегчение мое было недолгим. Местный общественный транспорт крайне неудобен. Мы подскакивали на каждом валуне. Нас трясло, на поворотах я то и дело норовилась слететь со своего места и врезаться в сидящего напротив меня Арнхольда. Благо Варган придерживал меня рукой. Под конец поездки я уже была готова опорожнить свой желудок на глазах у дракона и всех его людей. «Я больше никогда никуда не поеду», — выдавила из себя, стоило мне выйти из экипажа. Варган улыбнулся и открыл рот, но я жестко припечатала. «Никогда! Все поездки в этом мире не приносят мне ничего, кроме страданий. Я хочу полежать!» Стоило мне озвучить это желание, как дракон без единого звука возражения взял меня за руку и проводил в спальню. Несмотря на то, что я валялась в пьяном бреду несколько часов, Мне вновь захотелось улечься в мягкую постель и отдохнуть. Должно быть, антипохмельный эффект от магии Варгана был временным, и теперь наступили последствия от выпитого мной вина. Силы тают на глазах, и со второго этажа и до номера дракон практически тащил меня на себе. «Варган!» — простонала я, когда он распахивал дверь номера ногой. «Что?» — отозвался дракон. «Почему мне так плохо?» Громко говорить, не получается, изо рта вырывается только шепот. Потому что ты напилась эрхольтского вина, которое и дракона с ног свалит, объяснил мне благоверный. Я думала, ты меня вылечил, обиженно просипела я. Нет, опьянения не чувствую, но вот упадок сил такой, что даже сознание плывет. Я снял симптомы, но ирхольтское пойло коварно и долго выводится из тела, произнес он но я ничего не поняла. «Так вылечи меня снова!» капризно захныкала я, когда дракон уложил меня на мягкую прохладную постель и отстранился. «Куда он собрался? Я без него не могу!» «Погоди!» – рассмеялся Варган где-то совсем близко. «Глаза слепаются, в комнате темно, поэтому разглядеть его не получается». «Дай мне раздеться». «Варган, мне плохо!» – жалобно заскулила я. «Голова болит, кости ломит, а еще пить хочется». Впервые я почувствовала себя настолько беспомощной, что готова умолять Варгана о помощи. Почему-то я чувствую, что именно рядом с ним могу расслабиться и позволить себе быть слабой. Когда дракон поднес к моим губам чашку с холодной водой, я впилась в нее так, словно три дня провела в пустыне. Пила и пила и на какой-то миг мне показалось, что я чувствую на языке привкус кокоса. «Спасибо», — выдохнула я, когда допила до последней капли. От воды мне стало легче. Я с облегчением положила голову на подушку. «Странно, но мне мерещится вкус кокоса». «Варган, а мы когда-нибудь вернемся на тот остров?» — спросила я и сама не знаю, зачем. «Ты хочешь вернуться?» — удивился дракон. «Не знаю». Я закрыла глаза, и перед внутренним взором предстали зеленые джунгли, влажный теплый воздух и сладкий вкус фруктов. Я вообще ничего не знаю, — вздохнула я, и внезапно отключилась.